Глава 12. Япония в период с 1926 по 1945 годы. Первая часть периода Сёва. Приход к власти военных. Период Сёва, просвещённый мир, стал самым длинным периодом правления в истории Японии. Император Хирохито взошёл на престол 25 декабря 1926 года. и оставил его 7 января 1989 года. А если принять во внимание то, что принц-херохито стал регентом при своем неспособном к правлению отце в 1921 году, то в таком случае его пребыванию в власти приближается к шестидесятилетнему сроку. Девиз правления был справедлив для второй половины периода сёва, когда Япония сделала ставку на просвещение, но в первой половине просвещением и не пахло. Ставка делалась слишком на силу, и такая позиция втянула Японию в ряд военных авантюр, которые закончились плачевно, но могли закончиться и ещё хуже. Часть японских историков до сих пор предпочитает использовать формулировку 1938 года, согласно которой агрессивная политика японского правительства называется установлением нового порядка в Восточной Азии. Но историки должны использовать объективные термины, соответствующие сути процессов, которые они определяют. Они используют те, что звучат пристойнее или красивее. Ни о каком новом порядке не было и речи, устанавливалась новая японская военная власть. Захват значительной части территории Китая и столкновения с Советским Союзом нарушали порядок, а не устанавливали его. Давайте уж говорить на чистоту. Тем более, что все происходившее тщательно изучено и подробно осмыслено. Отход от демократического курса происходил на фоне резкого всплеска ультранационалистических настроений. Если в взгляду всех ультранационалистов были одинаковыми, то тактики они придерживались разные. Одни собирались прийти к укреплению императорской власти и установлению господства Японии сначала в Восточной Азии, а затем и во всём мире, посредством военного переворота. С этой целью проводилась идеологическая работа с молодыми армейскими и флотскими офицерами. Другие же делали ставку на террор, и вместо вербовки сторонников среди военных создавали боевые организации, то есть террористические группы. 26 февраля 1936 года 300 истребителей напали на резиденции высокопоставленных чиновников, которых ультранационалисты считали врагами императора Японии. Премьер-министру Окаде Кейсуке удалось избежать расправы, но были убиты хранитель императорской печати Сайто Макото, министр финансов Такахаси Курикиё и генерал-инспектор военного обучения Ватанабе Дзютаро. А главный коммергер двора Судзуки Ситару был тяжело ранен. Также мятежники захватили здание парламента и ряд других правительственных учреждений в центре Токио. Они рассчитывали на то, что император одобрит их действия, но это не произошло. Император назвал мятежников предателями страны и потребовал сложить оружие, что и было сделано. Двое из руководителей мятежа покончили жизнь самоубийством, а ещё 19 человек, включая идеолога японского ультранационализма Кита Икки, были повешены по приговору военного трибунала. Ультранационалистическое движение было безглавлено, но это не означало отказа от ультранационалистических идей. Доктрина оставалась той же самой, просто военная верхушка не собиралась делиться властью с молодыми офицерами. Такое название закрепилось за ультранационалистскими митежниками. Создание Манжоу-го В ходе Сибирской экспедиции 1918–1922 годов японская армия заняла российскую часть Маньчжурских земель, но эту территорию пришлось оставить. Маньчжурия, что российская, что китайская, рассматривалась как ключ к Монголии, Северному Китаю, Восточной Сибири и Дальнему Востоку. Без Маньчжурского платформа нельзя было думать об установлении японского господства в Восточной Азии. Япония ждала подходящего повода, и он представился в 1931 году. В августе на территории китайской Маньчжурии, в отечественной литературе китайскую Маньчжурию принято называть Внутренняя Маньчжурия, а российскую Внешняя Маньчжурия. Были убиты двое японских офицеров, выполнявших секретное задание командования, а в сентябре произошёл подрыв железной дороги около Мукдена. В том, что этот подрыв был осуществлён японскими офицерами, у здравомыслящих историков нет сомнений. Но была ли то подлинной незавой инициативой, или же подрыв был санкционирован на самом верху? Даподлинно неизвестно. После взрыва японцы захватили Мукден, а затем двинулись дальше. Принято считать, что начало военных действий было инициативой командующего квантунской армии генерала Сигэру Хондзё, которую японское правительство вынуждено одобрило задним числом. За 3 месяца квантунская армия заняла три северо-восточные китайские провинции, на которых 1 марта 1932 года было создано государство Манчжурия. Закрепившееся название Манчжоу-го является калькой с китайского государства Манчжурия. Верховным правителем Манчжоу-го с 1934 года императором стал последний император династии Цин Асингеерэ Пуи, свергнутый с Цинского престола в шестилетнем возрасте. Реальным правителем новообразованного государства стал японский посол. На эту должность а также на должность главнокомандующего императорской армией Манчжоу-го был назначен командующий квантунской армией генерал Набуёси Муто. Японские войска проявляли активность не только на северо-востоке Китая. В январе 1932 года под предлогом защиты граждан Японии в Шанхае высадился отряд японской морской пехоты численностью в 2800 человек. Военным морякам, традиционно соперничавшим с сухопутными силами, тоже хотелось успехов в Китае. Однако успеха не вышло. Китайцы оказали жесточённое сопротивление. А Великобритания и США, недовольные вмешательством Японии в зоны их традиционного влияния, направили в Шанхай военные корабли. В начале марта того же года японские войска были выведены из Шанхая. Действия в Маньчжурии привели к выходу Японии из Лиги Наций, которая осудила занятие китайской территорий. Японцы ответили, что Китай не является единым государством и что его внутреннее положение, а также международные связи отличаются крайней сложностью и запутанностью. Поэтому общий принятый принцип традиций международного права к Китаю применять нельзя. Тотальная мобилизация японского народа и создание оси Берлин-Рим-Токио. В конце 1935 года, вскоре после провалившейся попытки ультранационалистического мятежа, Министерство армии возглавил генерал Тараути Хисаити, который был сторонником создания так называемого тотального государства. позволяющего осуществить тотальную мобилизацию японского народа. Все политические партии следовало распустить, а элементы, чуждые японскому народу, такие как парламент и выборы, ликвидировать. Тотальная мобилизация была нужна для осуществления внешнеполитических планов по установлению господства Японии в Восточной Азии. Главным союзником Японии, по мнению Тараути, и подавляющее большинство военных руководителей должна была стать гитлеровская Германия. Поскольку японские сухопутные силы были созданы по германскому образцу, японские генералы традиционно испытывали к Германии уважение, которое не уменьшилось в годы Первой мировой войны, когда Япония и Германия были врагами. Кроме того, японским военначальникам, а также многим японским политикам нравились реформы, проводимые Гитлером. 25 ноября 1936 года в Берлине было подписано Японо-германское соглашение по обороне от коммунизма. В отечественной литературе это соглашение называется антикоминтерновским пактом, направленное против коммунистического интернационала Коминтерна, международной коммунистической организации, целью которой была мировая революция. Фактически это было соглашение против СССР, под эгидой которого находился Коминтерн. Соглашение было подписано министром иностранных дел Германии Йоахимом фон Рибен трапом и послом Японии в Германии Кинтомо Мусакодзи. Обе страны обязались информировать друг друга о деятельности Коминтерна, вести борьбу против него и принимать необходимые меры против тех, кто прямо или косвенно действует в интересах Коминтерна. Слова о косвенном действии в интересах Коминтерна позволяли оправдать действия против любой страны, поскольку агенты сторонника Коминтерна были повсюду. Впоследствии, 6 ноября 1937 года, к этому соглашению присоединилась Италия. Так сложилась ось Берлин-Рим-Токио. который в годы Второй мировой войны также называли гитлеровской коалицией. Что же касается роспуска всех политических партий, предложенного Тараути и Хисаити, то такая попытка имела место весной 1937 года, когда японское правительство распустило парламенты и объявило о начале создания единой политической партии. Но впоследствии был взят курс на сплочение всех политических сил страны. Начало Второй японо-китайской войны. В 1937 году на территории Китая существовали два государства: Китайская республика, управляемая Китайской национальной партией Гоминьдан, и Китайская советская республика, управляемая Коммунистической партией Китая, КПК. В начале 1937 года Гоминьдан и КПК образовали альянс под названием Второй объединённый фронт, направленный против Японии. Официальный этот альянс просуществовал до 1946 года, но на деле единого фронта никогда не существовало. Гамеданы КПК были непримиримыми врагами. В столкновения между ними продолжались и после заключения альянса. Гамедан контролировал большую часть территории, но у КПК было два преимущества: активная поддержка СССР и привлекательность коммунистической идеологии среди малоимущих слоев общества. 7 июля 1937 года произошло столкновение между солдатами японской гарнизонной армии, находившейся в Китае с 1901 года для защиты японских граждан и японской собственности в Тяньцзине, город северной части КНР, недалеко от Пекина, и ротой гаминдановских войск, охранявшей мост Лугоу близ Пекина. После этого инцидента в северный Китай было переброшено две японских бригады из Манчжурии и одна дивизия с Корейского полуострова. 26 июля Китайской республике был предъявлен заведомо невыполнимый ультиматум с требованием вывода китайских войск из Пекина. И это требование было отклонено. Так началась вторая война между Японией и Китаем, в которой японцы рассчитывали на скорую победу, поскольку Китай, в котором давно уже шла гражданская война, не казался серьезным противником. Японская военная верхушка рассчитывала закончить войну в Китае за полгода, а затем можно было сосредоточиться на главной цели – СССР. Однако ожидания не оправдались. Военные действия в Китае можно было сравнить с хождением по болоту. С каждым шагом ноги увязают всё глубже, и нельзя повернуть назад. Но сначала, как это часто бывает, японцам казалось, что успех не за горами. Заняв Пекин, японские войска развернули наступление по трём направлениям: на Шаньдун, на Ханкоу, Ухань и на Сююань. Хо-хо-хо. В августе 1937 года японские войска подошли к Шанхаю и в ноябре заняли его. В декабре 1937 года был занят город Нанкин, тогдашняя столица Китая. 14 декабря 1937 года в Пекине было провозглашено создание подконтрольного Японии временного правительства Китайской республики. Номинально власть временного правительства распространялась на территории пяти китайских провинций: Хэбэй, Шаньдун, Шаньси, Хэнань и Инцзянсу. За время войны Япония создала в Китае несколько марионеточных временных правительств, вплоть до городского правительства Шанхая, которое выспрено называлось правительством Большого пути. Все эти правительства были сугубо номинальными и реального политического влияния не имели. В мае 1938 года был взят Сюйчжоу, в июне Кайфэн, а в октябре Кантон, Гуанчжоу. Японской армии действовал успешно, но её успехи не очень-то радовали командование, которое рассчитывало закончить войну ещё в 1937 году, полностью уничтожив китайскую армию. К концу 1938 года никто уже не строил прогнозов по завоеванию Китая. Стало ясно, что в грядущей большой войне японской армии придётся воевать на материке на два фронта против СССР и против Китая. Инцидент у высоты Джангуфэн. Инцидентом у высоты Джангуфэн в Японии называют бои у озера Хасан в 1938 году. В районе небольшого озера Хасан, расположенного в 130 км юго-западнее Владивостока, возле границы с Кореей и Манжоу-го, имеются в виду границы 1938 года. Постоянно возникали мелкие пограничные инциденты. Они выражались в регулярном нарушении границы японцами. В период 1934-1937 годов было зафиксировано около 250 нарушений. Одна из высот под названием Цжангуфэн, расположенная на западном берегу озера Хасан, у границы с Манжоу-го, имела важное стратегическое значение. Манжоу-го выдвинул претензию на территорию западного берега озера, где находилась эта высота. СССР отказался удовлетворить претензию, которая противоречила заключённым прежде договорам. Япония пока ещё не была готова к полноценной войне с СССР. Но японскому правительству, недовольному заключением советско-китайского договора о ненападении в августе 1937 года, хотелось оказать на СССР давление и потребовать прекращения советской помощи Китаю. Военные министерства Японии считали, что советская армия ослаблена в результате массовых чисток, проводимых в то время в СССР, и потому серьёзного сопротивления оказать не сможет. Но императоры большей части японского правительства считали, что обострять обстановку на советской границе не следует. Когда командир 19-й дивизии генерал-лейтенант Суэтака Камецу 28 июля самовольно начал боевые действия на советской территории. Расчёт был простой: победителей не судят, а награждают. Однако продвинуться вглубь советской территории не удалось. Бои велись у границы до 11 августа 1938 года, когда было заключено перемирие. Территориальные претензии Маньчжоу-го, из которых начался конфликт, остались неудовлетворёнными. Наманханский инцидент. Наманханским инцидентом в Японии называют бои на Халхин-голе в 1939 году. Название инцидента образовано от высоты Номонханбург Обо, расположенной в районе боевых действий. На Манханский инцидент тоже был результатом своевольных действий армейского командира, а именно командира 23-й пехотной дивизии Квантунской армии генерал-лейтенанта Мити Тару Камадзубара, который впоследствии расплатился за своеволье собственной жизнью. Будучи уволенным в запас за свои действия, он совершил сеппуку. На этот раз камнем преткновения была граница между Монголией, у которой с СССР было подписано соглашение взаимопомощи, и Маньчжуго. Япония требовала отодвинуть границу примерно на 20 км вглубь монгольской территории, чтобы она проходила вдоль реки Халхин-Гол. Основанием для переноса границы служили карты начала 20 века. Монголия, рассчитывавшая на помощь СССР, отказалась переносить границу. Генерал Мититар рассчитывал занять не только часть монгольской территории, но и часть советской, доже железнодорожной магистрали, соединяющей европейскую часть СССР с Дальним Востоком. Боевые действия были начаты 11 мая 1939 года и продолжались до конца августа, когда японские части были окружены на монгольской территории и разгромлены. Общие японские потери составили около 55 тысяч человек, что вызвало большое возмущение в Токио. В начале сентября японские отряды предприняли еще две попытки перехода монгольской границы, но и они закончились неудачно. Расширение границ японских владений до озера Байкал. В очередной раз пришлось отложить. Теперь японское правительство возлагало надежды на большую войну, но до её начала следовало решить китайскую проблему. Заключение тройственного пакта с Германией и Италией. 23 августа 1939 года Германия заключила с СССР пакт о ненападении, за которым последовал договор о дружбе и границах. Такие действия Германии противоречили статье секретного приложения к японо-германскому соглашению по обороне от коммунизма, в которой запрещалось заключение политических договоров с СССР, не соответствующих духу настоящего соглашения в на стороннем порядке. По этому поводу в японском правительстве произошел небывалый случай: премьер-министр Хиронома Китеиру взял на себя ответственность за заключение вероятным противником Японии СССР договора с союзнической Германией. И 28 августа 1939 года подал прошение об отставке, что повлекло за собой автоматическую отставку всего кабинета. Никогда прежде правительство Японии не менялось из-за международных событий, в которых Япония не принимала участия, а менялись кабинеты очень часто. В подобной политической обстановке было бы место нормализовать отношения с США из-за ряда неухудшившихся вследствие действий Японии в Восточной Азии, в первую очередь в Китае. Но президент США Франклин Рузвельт в ответ на предложение о восстановлении дружественных отношений потребовал возмещения ущерба, вызванного посягательством Японии на американские права в Китае, а также соблюдения в Китае международных договоров, что лишило бы Японию практически всех преимуществ, завоеванных в Китае. В случае неисполнения американских требований на Японию могли быть наложены санкции, главной из которых стало бы прекращение торговых отношений с США, что очень сильно ударило бы по японской экономике. Поскольку на долю США приходилось 35 процентов японского импорта и 70 процентов импорта товаров военного назначения, поиски компромиссного решения, которое могло устроить обе стороны, зашли в тупик. В 1939 году во время переговоров о заключении нового союзнического договора Германия стала настаивать на том, чтобы троестный союз был заключен не только против Советского Союза, но также против Великобритании, Франции и США. Тогда Японии не была готова окончательно портить отношения с США, а заодно и с Великобританией. Но к лету 1940 года на фоне германских успехов в Европе приоритетной для японских политиков стала дружба с Германией. К тому же США требовали от Японии невыполнимого, то есть японско-американские отношения были бы разорваны в любом случае. Конечно же, война с США вызывала в обоих генеральных штабах морском и сухопутном большие опасения. С другой стороны, германские успехи внушали надежду на то, что основные силы США будут заняты на европейском и западноазиатском театрах действий. 27 сентября 1940 года в Берлине было подписано новое соглашение военным союзу Германии, Италии и Японии, за которым закрепилось название Тройственного пакта. Вот две первые статьи этого документа. Статья 1. Япония признаёт и уважает руководящие положения Германии и Италии в установлении нового порядка в Европе. Статья 2. Германия и Италия признают и уважают руководящие положения Японии в установлении нового порядка в великой Восточной Азии. После заключения тройственного пакта правительство США ввело запрет на экспорт металлов в Японию и подписало с Великобританией соглашение о совместной обороне западного полушария. 13 апреля 1941 года в Москве было подписано советско-японское соглашение о нейтралитете, согласно которому стороны обязались поддерживать мирные отношения и соблюдать нейтралитет, если одна из сторон окажется объектом военных действий со стороны третьих стран. Этот пакт не изменил вектор внешней политики японского правительства, продолжавшего считать СССР своим главным врагом. Однако воевать одновременно против СССР и США было бы безумием. 2 июля 1941 года на секретном императорском совещании была принята программа национальной политики империи в связи с изменением обстановки, которая ставила на первый план войну с США и Великобританией. Такое решение выглядело логичным. Германия и Италия уже начали войну против СССР, и было бы разумно дождаться, пока союзники ослабят врага, и только потом уже начинать действовать против него. Первоначально Гитлер считал, что война против СССР будет закончена за 2-4 месяца. и смог убедить в этом своих союзников. Кроме того, Японии по зарез были нужны ресурсы Юго-Восточной Азии и Индии, которые нужно было отбирать у США и Великобритании. Военные действия в Китае в 1939-1941 годах. Нехватка ресурсов вынудила Японию перейти от активной борьбы к локальным изматывающим противника операциям. Одновременно делались попытки заигрывания с населением оккупированных территорий, которое относилось к оккупантам крайне враждебно. Правительство Китайской республики во главе с президентом Чан Кайши укрылось в Чунцине и призывало китайцев продолжать сопротивление Японии до победного конца. Того же мнения придерживались и коммунисты, возглавляемые Мао Цзэдуном. 22 августа 1940 года Началась крупнейшая наступательная операция коммунистических сил в провинциях Шанси, Чахар, Обей и Хэнань. Итогом этого наступления, завершившегося 5 декабря того же года, стало освобождение территорий с населением более 5 млн человек. Японская армия в 1940 году провела всего лишь одну наступательную операцию, результатом которой стал захват города Ичан, который представлял собой удобную базу для воздушных атак на Чунцын. Но сам Чунсын японцам так и не удалось взять до конца войны. В начале 1941 года ухудшились отношения между коммунистами и националистами. Произошли столкновения между коммунистическими и геймминданскими частями. Однако это не сильно улучшило положение японцев, которым приходилось воевать и с теми, и с другими, хотя и дало им некоторые преимущества. К тому же окончательные выяснения отношений между Чан Кайши и Мао Цзэдуном были отложены до освобождения Китая от японцев. Несколько японских наступательных операций 1941 года не смогли кардинально изменить соотношение сил в пользу Японии. Однако в целом положение Японии в Китае было неплохим, поскольку к концу 1941 года японская армия контролировала территорию, на которой проживало около 215 миллионов человек, причём это были самые развитые районы Китая. Начало войны с США и Великобритании 7 декабря 1941 года Япония нанесла удар по основным базам США и Великобритании на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии. Главным событием дня стал мощный удар по кораблям Тихоокеанского флота и авиации США в Пёрл-Харборе, гавани на Гавайском острове Оаху. Удары были нанесены внезапно, без объявления войны, что позволило нанести противнику огромный ущерб. Только в Пёрл-Харборе было уничтожено 8 линкоров, 6 крейсеров, один эсминец и 272 самолёта. Там погибло 2400 наслужащих, и около 1000 получили ранения. 11 декабря Германия и Италия, выполняя свой союзнический долг перед Японией, объявили США войну. 2 января 1942 года японские войска заняли столицу Филиппин Манилу. В феврале 1942 года был захвачен Сингапур. Голландское владение остров Суматра, ценное своими нефтепромыслами, И остров Бали, ставший базой японской авиации. В целом, к марту 1942 года Япония заняла территорию около 4 млн квадратных километров, на которой проживало 150 млн человек, и заплатила за это весьма малую цену. Японские потери были более чем в 10 раз меньше потерь противника. Правда, радость от успехов была омрачена авиационным налётом американцев на Токио, произошедшим 18 апреля 1942 года. 16 бомбардировщиков не могли нанести японской столице большого ущерба, но моральный ущерб был огромным. Стало ясно, что даже священная императорская столица не защищена от войны. Иnd Китай был занят японскими войсками ещё в сентябре 1940 года, сразу же после падения Франции. Опорой Японии в этом регионе стал Таиланд, получивший за свои услуги Лаос и часть территорий Камбоджи. Япония нуждалась в сухопутном коридоре, связывающем Корейский полуостров с Индокитаем, по которому было бы возможно доставлять сырье в метрополию. Но в 1942 году объединить северный и южный фронт в Китае не удалось. Планы по завоеванию Австралии не сбылись. Японские войска не смогли продвинуться дальше Новой Гвинеи. Но в целом успехи 1942 года радовали японское командование и внушали надежду на победу в этой масштабной войне. Однако в 1943 году ситуация изменилась кардинальным образом. США и Великобритания наращивали своё военное присутствие в западном полушарии, а японские резервы были уже исчерпаны. Надеяться на помощь союзников тоже не стоило. На советско-германском фронте после разгрома германских войск под Сталинградом в феврале 1943 года началась цепь поражений вермахта. Весной 1943 года Японское правительство думало не о новых завоеваниях, а об удержании того, что было завоёвано раньше. В сентябре 1943 года доктрина японских вооружённых сил стала оборона. Только на территории Китая проводились наступательные операции. Теряя острова, Япония пыталась создать мощный плацдарм на континенте. Конец войны, прощание с надеждами на мировое господство. В 1944 году Япония лишилась большинства захваченных прежде островных владений, а также Бирмы, Мьянмы. Предпринятое наступление на Индию в районе города Михал штата Ассам захлебнулось после четырёхмесячных ожесточённых боёв. Единственным успехом 1944 года стало создание сухопутного коридора к Индии Китаю, позволявшего вывозить оттуда сырьё по суше. Многие морские пути к тому времени были перерезаны противником. Но успешное наступление в Китае не могло изменить ход войны. Кольцо вокруг Японии сжималось, и в начале 1945 года стала реальной угроза высадки противника на японских островах. С 1 апреля по 22 июня 1945 года велись бои на острове Окинава, который являлся ключом к Японии. Операция "Айсберг" по захвату этого острова своими масштабами уступал только операции по высадке союзников в Нормандии. В боях за Кинаву приняли участие более полутора тысяч боевых кораблей и более двух тысяч четырехсот самолетов, а общая численность личного состава, задействованного в боях, составила около 550 тысяч человек. Япония к тому времени истощила ресурсы настолько, что стала делать ставку на смертников камикадзе, которые на самолетах, катерах и миниатюрных подводных лодках таранили корабли противника и поражали наземные цели. Божественный ветер возвездия (камикадзе переводится как божественный ветер) Наводил такой страх на противника, что американская военная цензура не пропускала в печать упоминание о мстителях-смертниках. Первый отряд лётчиков камикадзе были сформированы в октябре 1944 года во время сражения в Филиппинском море по инициативе вице-адмирала Унисити Кидзиро, командующего первым воздушным флотом, развёрнутым на Филиппинах. Остров Окинава стал для американцев удобным плацдармом, с которого можно было осуществить вторжение на японские острова. В Китае японские войска терпели одно поражение за другим. В конце мая 1945 года был перерезан Индокитайский коридор, по которому в Японию поступали сырьевые ресурсы. Поскольку в апреле 1945 года советское правительство объявило о денонсации советско-японского пакта о нейтралитете, Японии пришлось спешно перебрасывать континентальные войска на север для того, чтобы усилить размещённую в Маньчжурии квантунскую армию. который предстояло принять на себя удар советских войск. После окончания Второй мировой войны остров Окинава находился под управлением американской администрации до 1972 года. Его возвращение Японии было одним из инструментов американского давления. На конференции руководителей США, Великобритании и СССР, проходившей с 17 июля по 2 августа 1945 года в немецком городе Потсдаме, Была принита декларация глав правительств США, Великобритании и Китая, а Японии, в которой правительству Японии призывали провозгласить немедленную безоговорочную капитуляцию всех японских вооруженных сил и дать надлежащие достаточные заверения в своих добрых намерениях. В противном случае Япония ожидала быстрый полный разгром. Капитуляция не последовала. Ответные меры не заставили долго ждать. 6 августа американский самолет сбросил атомную бомбу на город Хиросима. При помощи той бомбардировки американцы пытались решить две задачи: добиться капитуляции Японии до вступления в войну СССР, чтобы не делить плоды победы, и продемонстрировать миру, в первую очередь и СССР, новые оружья, обладавшие огромной разрушительной силой. 8 августа СССР объявил войну Японии. 9 августа атомная бомба была сброшена на город Нагасаки. 15 августа император Хирохито по радио обратился к нации и объявил о безоговорочной капитуляции Японии. В 8 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. Однако капитуляция японских армий проходила постепенно. 15 августа капитулировала экспедиционная армия в Китае. 16 августа 1945 года капитулировала квантунская армия. В целом капитуляция японских сил закончилась к декабрю 1945 года, но отдельные отряды продолжали сопротивление позднее. Совокупные потери Японии в Японо-Китайской и Тихоокеанских войнах составили около двух с половиной миллионов человек. За военный авантюризм правящих кругов заплатили своими жизнями рядовые граждане. В девятой статье Конституции Японии, принтой в 1947 году, говорится: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации».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 По закону от 15 июля 1992 года силам самообороны разрешается выполнять некоторые международные функции, не связанные с ведением боевых действий, такие как грузовые перевозки, восстановление разрушенной инфраструктуры, снабжение и полицейские операции.